Глава тридцать пятая. Готовы к веселью, девчонки. В дверях раздался низкий прокуренный мужской голос, и Ника резко обернулась. С помощью Полины она едва успела переодеться в чистую одежду из шкафа. Широкие брюки из джинсовой ткани, белую футболку и серый кашемировый свитер. Как в комнату без стука вошел высокий брюнет с квадратной челюстью и маленькими черными блестящими, как маслины, глазами. Вероника сразу его узнала. Он был тем самым молчаливым спутником в скорой помощи, что доставила ее сюда. «Вепрь!» — побелев, едва слышно прошептала Полина, невольно отпрянув назад. «Через полчаса вы должны быть на главной площади, у ритуального костра. Приказ Вячеслава». Заявил он, пожирая служанку бесцеремонным полтоядным взглядом. Девушка вжала голову в плечи, и по ней было видно, что больше всего на свете ей хочется сейчас стать невидимкой. «А тебе я, Полечка». Мужчина хищно облизал тонкие губы. Он просил передать, что ты все сделала правильно. Он был бы очень разочарован, если бы ты струсила. Подмигнув девушке с похотливой ухмылкой, брюнет вышел за дверь. «О чем он, Полина?» Повернулась Ника к подруге, которую слегка потряхивала от нервов. «Я пыталась убить Вячеслава». Каким-то бесцветным голосом отозвалась та. Серьезно? сильно удивилась Вероника. «Ну ты даешь. А что не так с этим типом?» — кивнула она на удаляющуюся темную фигуру за окном. «Держись от него как можно дальше», — дала совет Полина, отворачиваясь, чтобы скрыть ужас в глазах. Я не хотелось вдаваться в подробности и объяснять, что все те шрамы, которые исцелил на ее теле Вячеслав, были нанесены именно этим садистом За все время пребывания на цепи в подвале. Вепрь был ее самым жутким кошмаром. Он не просто наслаждался чужой болью, он ею питался. «Это моральный урод и психопат Вера», — Шепотом пояснила девушка, кинув быстрый взгляд на медведя, как бы не взначая уроненного на пол мордой вниз. «Ему очень нравится мучить людей беззащитных существ. Будь осторожна, не приближайся к нему». Издав утробное рычание, Рохан кинулся на стражников. нанося им удары попеременно. Но Алекс и Дмитрий отражали его выпады весьма успешно, а вскоре и сами перешли в наступление, действуя очень слаженно и методично. Внимательно наблюдающие за очередным боем, но не отходящие от Редфорда, Саймон и Дэн, заметили, что скорость Рохана замедляется с каждой минутой. Ему становилось все сложнее справляться с прекрасно обученными воинами, а все попытки задействовать в бою телепортацию — Или превратиться в тень, вихрь или что-то еще уже были тщетными. Дмитрий расходовал заряд бластера с ювелирной точностью. Стрелял только в голову, и довольно скоро энергетическая защита Рохана истончилась и стала похожа на решето. С трудом уклонившись от кулака Алекса, нацеленного в тонкий нос мага. И, подпрыгнув от последовавшей вслед за этим подсечки, Рохан изловчился и швырнул два энергетических сгустка: один в бластер Дмитрия. а второй — в его глаза. Первая шаровая молния попала в цель, обуглив оружие космического стражника, а вторая прошла мимо благодаря молниеносной реакции Алекса, оттолкнувшего напарника в сторону. Тут же, использовав плечо друга как опору, Алекс взвился в воздух, оттолкнулся ногой от стены и в прыжке с разворотом нанес такой сильный удар темному магу в затылок, что у того едва голова не слетела с плеч. Отлетев вперед на три метра, демон эпично рухнул лицом вниз, на кучу осколков, подняв целый фонтан избитого стекла, щепок и бетона. Именно в этот момент в помещение ворвался пирл, сжимающий в пушистых ручонках кучу мечей, наспех сложенных и обмотанных толстой бечёвкой, словно вязанка хвороста. Увидев представшую перед ним картину, приземлившегося в мусор потрёпанного неприятеля, убитого старейшину, раненых Торы и Редфорда, Хантера в виде ангела, измождённых от наступающей нехватки энергии Саймона и Дэна, а также стоявших в боевой стойке плечом к плечу Дмитрия и Алекса, Пирл растерянно захлопал глазенками. Он не знал, что делать. Набрасываться на врага, радоваться появлению космических стражников и исцелению Хантера, либо скорбеть о смерти Романа Алексеевича и ранении Тора, ну и Редфорда заодно. Раздавшийся грохот от выпавших из его дрогнувших рук мечей вывел его из ступора. И отважный дымовой, оскалив острые зубки, кинулся на врага. Одним взмахом руки отшвырнув это агрессивное мохнатое тельце в сторону, прохон выпрямился и отряхнулся. Но тут же снова был сбит с ног другими пушистыми торпедами. Все домовяд ворвались в тронный зал со скоростью торнадо и подбили неприятеля, как долговязую кеглю. Ошалив от такой наглости и неожиданности, Рохан потерял контроль над своим энергетическим мечом. И тот жёлтый дымкой растворился в воздухе. Барахтаясь на полу, маг силился оторвать от себя разъяренных домовят. И у него это уже почти получилось, как к маленьким пушистым существам присоединилось еще одно — на этот раз большое и грозное. Преодолев расстояние от двери до неприятеля в два прыжка, огромный волк припечатал к полу поднимавшегося с колен из раненого демона и вцепился ему в горло, попутно раздирая тело врага острыми, как сталь, когтями. А когда из разлома в стене вылетел маленький рыжий комочек шерсти и с решимостью бульдога прокусил рохану кончик носа, одновременно тыкая задними хомячьими лапками в ошарашенные вражеские глаза, Тёмный маг издал рев раненого медведя, униженного и оскорбленного. Рохан никак не мог поверить в происходящее. Он — разрушитель планеты Вселенных, чья сущность давно срослась с одним из самых могущественных демонов высшего уровня, обладатель самой древней магии, бессмертный, чьё могущество признавали все правители в метагалактике, кого боялись больше смерти. Он, чудовище из чудовища, глава клана Неприкасаемых, подвергся нападению хомячка. Это было настолько невероятно, невозможно и возмутительно, что Рохан задыхался не столько из-за раздираемого оборотнем горла, сколько от возмущения и гнева. Масло в огонь его попранного самолюбия подливали два космических стражника, которые спокойно стояли рядом, сложив руки на груди и посмеивались. наблюдая за этой неравной битвой. Все, писец котенку. отпустил комментарий Алекс, когда к оборотню, домовятому Смайлику присоединился пришедший в себя после удара о стену пирл. Домовой был вне себя от бешенства, из-за ушибленного уха, что вместе с отцовским инстинктом по защите детенышей делало его самым опасным существом на планете. «Я должен это сфоткать». Усмехнулся Дмитрий, доставая из кармана куртки мобильный телефон. «Иначе Эми мне не поверит». Раздавшиеся щелчки фотокамеры послужили для Рохана последней каплей, переполнившей чашу безумной ярости, и у него словно открылось второе дыхание. Из его груди вырвалась прозрачная волна, оглушившая и отбросившая всех нападавших в сторону. Устояв под невидимым напором, космические стражники с лазерными мечами наперевес кинулись добивать врага. Не сговариваясь, друзья одновременно нанесли два удара. Алекс с одним взмахом снес демону голову, а Дмитрий полоснул по коленям. Окровавленные куски плоти рухнули в грязь, но радость от победы была недолгой. Словно в фильме ужасов останки зашевелились, и под влиянием древней магии отрезанные части трупа снова начали срастаться. «Я же говорил недоумке, что я бессмертен!» Прошипела багровая от злости голова, резво соединяющаяся с телом. «Ничего, на каждого кощея найдется своя иголка», — заверил его Алекс, принимаясь вместе с Дмитрием кромсать тело демона, но края его ран склеивались все быстрее. Вдруг раздался негромкий свист и мягкий голос Хантера. «Пусик, фас!» Все еще оглушённые, но потихоньку приходящие в себя оборотень, хомяк и домовые, а также Дэн и Саймон с изумлением наблюдали, как ветки колючего кустарника зашевелились, опустились вниз и поползли к рохану. Обхватив зелеными отростками туловища голову, руки и ноги мага, оживший кактус принялся растаскивать части тела в разные стороны. «Это самое негуманное умерщвление на моей памяти», озадаченно пробормотал Дмитрий. Лазер в его руках ярко вспыхнул и погас. А через пару секунд то же самое случилось и с кортиком Алекса. Выкинув ставшее бесполезным оружие в сторону, стражники быстро схватили с пола принесенные пирлом обычные земные мечи и продолжили процесс убийства демона, стараясь не задеть при этом помогающее им растение. «Тупые недолюдишки!» Багровая голова начала над ними насмехаться. «Хватит меня щекотать!» «Вам не справиться со мной, вашими железяками. Тут нужен особый меч, как у Дианы». Эльфийский меч. Из-за двери раздался незнакомый голос, и оттуда вышел молодой азиат лет восемнадцати, босой в чёрной майке-борцовке и джинсах. Он двигался с кошачьей грацией, а в руках сжимал серебристый самурайский клинок с блестящими иероглифами. «Такой?» — усмехнулся он, взмахнув катаной. «Ледяной принц!» Злобно зашипел демон, и в его глазах впервые за долгое время промелькнул испуг.